Увидев Патрика, посетители встали. Вероника крепко взяла дочку за руку и так вошла с ней вместе в тесный кабинет вслед за хозяином. Патрик жестом показал на два стула перед столом, и они сели. "Чем могу вам помочь?" спросил он, и увидев тревожное выражение на личике Фриды, улыбнулся, успокаивая девочку. Она вопросительно взглянула на мать, так и внуло. "Фрида хочет вам кое-что рассказать", сказала Вероника и еще раз кивнула дочке. "Вообще-то это секрет", промолвила Фрида тоненьким голоском. "Да ну, секрет", удивился Патрик. "Как интересно". Он видел, что девочка совсем не уверена, надо ли ей рассказывать или нет, поэтому продолжил. "Но ты же знаешь, дело полиции выслушивать все секреты, так что если рассказать секрет полиции, то это будет как бы не в счет». При этих словах личико Фриды повеселела. И вы узнаете все секреты на свете? Ну, может быть, не совсем все, ответил Патрик. Но почти что. Так какой же у тебя есть секрет? Противный дядька напугал Сару, выговорила девочка и затем затараторила, чтобы уж поскорее все выложить. Он был жутко гадкий и сказал, что она танинская родька. А Сара ужас как испугалась, но я обещала, что никому это не расскажу. А то она боялась, что тогда дядька придет за ней. Она перевела дух, а Патрик почувствовал, как у него брови поползли вверх. Танинская рочка. А как выглядел дядька Фрида? Ты его помнишь? Он был жутко старый, девочка кивнула. «Сто лет, наверное, как дедушка. Дедушке шестьдесят», — пояснила Вероника, невольно улыбнувшись. Волосы у него были совсем седые, и он был одет во все черное», — продолжала Фрида. Казалось, она собирается еще что-то сказать, но вдруг сникла и печально закончила. Больше я ничего не помню. Ты все рассказала замечательно, Патрик подмигнул ей. И очень здорово, что ты поделилась этим секретом с полицией. И вы не думаете, что Сара, когда вернется с неба, будет сердиться на меня? Вероника набрала побольше воздуха, чтобы снова объяснить дочери, что так не бывает, но Патрик опередил ее. "Нет, знаешь, что я думаю. Я думаю, Сарит так хорошо на небесах, что она не захочет возвращаться. И ей теперь совершенно все равно, рассказала ты секрет или нет". "Точно?" усомнилась Фрида. "Точно", подтвердил Патрик. Вероника встала, Но вы знаете, где мы живем, если вдруг понадобится задать еще какие-то вопросы. Но я думаю, что Фрида больше ничего не знает, и спросила немного поколебавшись. Вы не думаете, что это может быть? Патрик только отрицательно мотнул головой и сказал: "Это невозможно сказать. Но очень хорошо сделали, что пришли и рассказали про этот случай. Нам важна любая информация". А вы меня покатаете на полицейской машине? спросила Фрида с надеждой глядя на Патрика. Он рассмеялся. Не сегодня, но я постараюсь как-нибудь в другой раз это устроить. Фрида удовольствовалась таким ответом, и не дожидаясь мамы, первая выбежала в коридор. Спасибо за то, что вы пришли. Патрик пожал Веронике руку. Надеюсь, вы скоро поймаете того, кто это сделал. Я боюсь хоть на секунду потерять ее из виду. Мы постараемся, тоном осторожного обещания ответил на это Патрик и пошел провожать их к выходу. Когда за посетительницами захлопнулась дверь, он задумался над словами Фриды. Противный дядька. По ее описанию он не был похож на Кая. Кто же это мог быть? Он пошел к окошечку, за которым сидела Аника, и, посмотрев на часы, устало сказал: "Ты говорила, у тебя лежит для меня какое-то сообщение, которое я должен прочитать?" "Да, вот оно", Аника протянула ему листок. "И не забудь, что с тобой еще хотел поговорить Йостам". Скоро он собирается уходить, так что тебе, наверное, лучше зайти к нему прямо сейчас. Хорошо, некоторым, которые могут идти домой, вздохнул Патрик. Эрика была недовольна, что он задерживается, и его мучила совесть. Наверное, он пойдет домой тогда, когда ты его отпустишь, заметила Аника, бросив на Патрика взгляд поверх очков. Теоретически ты права, но на практике лучше всего, наверное, будет, если Йост отправится отдыхать. От того, что он тут сидит и ноет, никому нет особого проку. Патрик выразился резче, чем хотел, но порой у него не хватало терпения возиться с коллегами, во всяком случае, с двумя из них. Конечно, нужно радоваться хотя бы тому, что без инициативности Йоста доставляет ему меньше проблем, чем разгильдяйство Эрнста. Пожалуй, действительно надо пойти и узнать, что ему нужно. Патрик взял листок с телефонограммой и направился в кабинет Йосты. Вступив на порог, он успел увидеть, как тот поспешно свернул пасьянс на своем мониторе и разозлился. Йоста тратит рабочее время на ерунду, тогда как он сам трудится, не покладая рук. Ему пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не дать выхода своему раздражению. Сейчас он не хотел ввязываться в объяснение на эту тему, но рано или поздно, ну вот и ты наконец произнёс Йоста таким недовольным тоном, что Патрик подумал, не лучше ли все же заговорить об этом не откладывая. "Да, я был занят неотложным делом", бросил он, стараясь не показывать своих чувств. «Но «Ну, у меня тоже есть кое-что сообщить", заявил Йоста, и Патрик к своему удивлению услышал в его голосе живой интерес. "Шут", сказал Патрик, и по торопелому выражению коллеги догадался, что в английском языке тот не слишком смелон. Разве что за исключением терминологии гольфа. Шут, выкладывай английский. Йоста передал ему разговор с Педерсоном, и Патрик выслушал сообщение со все возрастающим вниманием. Взяв лист, который ему протянул Йоста, он сел на стул и быстро проглядел написанное. Да, это несомненно очень интересно. Вопрос только в том, что это нам даст для расследования. Я тоже над этим думал. Согласился Йоста. Пока вижу только что это поможет нам изобличить убийцу, когда мы его найдем, но до тех пор эти сведения мало что дают. И что же, они не могут сказать, принадлежат ли эти биологические остатки человеку или животному? Нет. Йоста с сожалением покачал головой. Но через несколько дней мы должны получить ответ на этот вопрос. Патрик задумался. А ну-ка, повтори еще раз, что там сказал Педерсон по поводу частиц камня? Сказал, что это гранит. Иначе говоря, удивительная редкость для Бохуслена, иронически прокомментировал Патрик, и рассеянно взъерошил себе волосы. Если бы только знать, какую роль играла Зала, то готов спорить на что угодно, мы бы сразу поняли, кто убил Сару. её согласно кивнул. Нет, сейчас это нам, пожалуй, не подскажет ничего нового, сказал Патрик, вставая. Но это чертовски интересные данные. Ладно, Йоста, иди уж домой, а завтра продолжим со свежими силами. На прощание он даже выдавил из себя улыбку. Йосту не пришлось просить дважды. Через две минуты его компьютер оказался выключен, вещи собраны, а сам он спешил к выходу. Патрику была суждена иная доля. Часы уже показывали четверть седьмого, а он снова отправился в свой кабинет, сел за письменный стол и принялся читать бумаги, которые передала ему Аника. Затем схватился за телефон. Иногда у нее появлялось такое чувство, что она живет отгороженная от реального мира, заключенная в маленький прозрачный пузырь, который все больше съеживается вокруг нее, постоянно уменьшаясь в размере. Теперь он стал уже таким маленьким, что стоило Эрике протянуть руку, и она, кажется, коснулась бы его стенок. Майя спала у нее на руках, в который раз уже она попыталась уложить ее в кроватку, и снова через минуту другую малышка проснулась и подняла громкий крик, возмущённая тем, что кто-то посмел уложить ее величество спать в одиночестве. Если мол спать, то только на ручках у мамы. Размышления о том, что надо бы попробовать воспользоваться советом из книги о детях, так и остались в области благих намерений. Эрика опять сдалась перед детским криком и успокоила Майю, приложив ее к груди и оставив спать у себя на руках. Бывало, что она спала так час или два, если только Эрика не делала резких движений или Майю не будил громкий звонок или звуки из телевизора. Поэтому Эрика вот уже полчаса неподвижно сидела в кресле, отключив телефон и смотрела телевизор, работающий без звука. Благо в это время передавали всякую ерунду. Сейчас шла какая-то американская мыльная опера на тысячу серий, которую крутили на четвертом канале. Эрика виновато взглянула на покрытую нежным пушком головенку, блаженно прильнувшую к ее груди, наличика с приоткрытым ротиком и вздрагивающими время от времени веками. На самом деле Эрика вовсе не страдала недостатком материнской любви. Она всей душой горячо любила Майю, и все равно временами накатывало ощущение, что ею завладел какой-то паразит, высасывающий жизненные соки и принуждающий вести какое-то сумеречное существование, не имеющее ничего общего с прежней жизнью. Иногда она чувствовала такое же ожесточение против Патрика за то, что он заглядывал в ее мирок словно гость, и тут же исчезал, уходя в обычный человеческий мир. Он не понимал, каково это жить той жизнью, с которой приходится мириться ей. В минуты просветления она осознавала, что несправедливо к нему, ведь откуда ему это понимать? Физически его ничто не связывало так, как ее, да, кстати, и эмоционально тоже. К счастью или к несчастью, узы между матерью и дочерью были изначально так сильны, что действовали одновременно и как кандалы, и как спасательный трос. Одна нога затекла, и Эрика попробовала осторожно переменить положение. В этом заключался некий риск, но дольше терпеть боль она уже не могла. И попытка не прошла без последствий. Майя зашевелилась, распахнула глаза и, открыв ротик, немедленно принялась искать источник пищи. Эрика со вздохом снова дала ей грудь. На этот раз Майя проспала всего лишь полчаса. И Эрика знала, что скоро ребенок снова захочет спать. Сидение продлится еще долго. Нет уж, черт возьми, подумала Эрика. На этот раз она решила, что Майя у нее поспит сама. Это была борьба характеров. В одном углу ринга Эрика 72 килограмма, в другом Майя 6 килограммов. Твердой рукой Эрика стала катать детскую коляску через дверной проем между гостиной и прихожей на всю длину вытянутой руки туда-сюда. В душе она удивлялась, как можно уснуть в коляске, которая трясется, как при землетрясении, но согласно книге о детях, именно это и требовалось, ибо заключало в себе четкое и ясное указание младенцу: "Тебе пора спать, у мамы все под контролем". Правда, когда на одну попытку тратится четверть часа, вряд ли можно сказать, что все под контролем, подумала Эрика. Несмотря на то, что Майя, как ей казалось, очень хотела спать, она продолжала кричать так, словно ее режут, и отчаянно боролась за свое право на спальное место в объятиях матери. В какой-то момент у Эрики появилось искушение бросить свою затею, взять Майю на руки и дать ей грудь, пока девочка не уснет, но она вовремя опомнилась. Как бы ни злилась Майя на новые порядки, и как бы ее крики не терзали сердце Эрики, Девочке будет больше проку от отдохнувшей мамы, у которой хватит сил за ней ухаживать. Поэтому она не перестала укачивать Майю. Каждый раз, как девочка принималась вопить, она решительно начинала катать коляску. Как только Майя утихала и закрывала глаза, Эрика осторожно переставала ее катать. Если следовать указаниям Манны Вальгрен, полагалось не катать ребенка, когда он уже спит а заканчивать катание, как только он начнет успокаиваться, чтобы уснул сам. И ура. Полчаса спустя Майя уснула в коляске. Эрика осторожно завезла ее в кабинет, затворила дверь и с блаженной улыбкой села на диван. Хорошее настроение не покидало ее, хотя часы показывали уже восемь, а Патрик все не шел с работы. Эрике было лень вставать и зажигать свет, и по мере того, как за окном смеркалось, В доме постепенно сгущалась темнота. Теперь уже светился только экран телевизора, и она посмотрела конец одного из документальных сериалов, которые показывали по вечерам в то время, когда она занималась очередным кормлением Майи. Стыдно признаться, но она подсела на целый ряд таких передач, и Патрик все чаще ворчал: "Почему он должен любоваться интригами и самопиаром телевизионных персонажей?" Его возможности для просмотра спортивных программ были сильно урезаны, но она считала, что раз не он целыми вечерами должен сидеть и кормить грудью, то она вправе самовластно распоряжаться пультом. Увеличив звук, она с удивлением наблюдала, как целая толпа чертовски хорошеньких девушек из кожи вон лезет, стараясь понравиться какому-то самодовольному, самовлюбленному холостяку, который вкручивал им, будто готов жениться. Хотя всем зрителям было ясно, что он скорее рассматривает свое участие в программе как средство для повышения собственного рейтинга в питейных заведениях Стокгольма. Разумеется, она соглашалась с Патриком, что все эти программы блистают полным отсутствием интеллекта, но если начать их смотреть, то уже трудно оторваться. Какой-то звук со стороны двери заставил ее приглушить телевизор. На секунду ею овладел давний страх темноты. Но она сразу взяла себя в руки и поняла, что должно быть, это наконец вернулся Патрик. Как у тебя тут темно, сказал он и прежде чем подойти к ней и к Мае, зажег несколько ламп. Потом наклонился и поцеловал ее в щеку, нежно погладил по головке девочку и тяжело опустился на диван. Мне действительно жаль, что я так поздно пришел», — сказал он. И тотчас же, несмотря на ребяческие обиды, которые она вспоминала днем, Все ее раздражение куда-то улетучилось. "Ничего", ответила Эрика. "Мы с малышкой сами управились". Она все еще испытывала эйфорию от того, что смогла улучшить для себя немножко свободного времени, пока Майя спала в кабинете. Посмотреть хоккей, наверное, у меня нет ни малейшего шанса. Патрик с вожделением бросил взгляд на телевизор, даже не заметив, что Эрика сегодня встретила его в необычно хорошем настроении. В ответ она только фыркнула. Какой глупый вопрос. Так я и думал, констатировал он, поднимаясь с дивана. Пойду, сделаю себе пару бутербродов. Ты не хочешь? Я недавно поела, она помотала головой. Но чашку чая было бы неплохо. Она сейчас закончит кормиться. Словно поняв, что сказала Эрика, Майя отпустила грудь и весело взглянула на мать. Эрика с облегчением встала, посадила ребенка в креслице и пошла вслед за Патриком на кухню. Он стоял у плиты и помешивал в кастрюльке молоко, куда всыпал какао-порошок. Она подошла к нему и обняла сзади. И ей сделалось так хорошо. Со времени рождения Майи между ними стало маловато физических контактов, и в основном приходилось признаться себе по ее собственной вине. "Ну как прошел день?" спросила она и поняла, что давно уже не задавала этого вопроса. Паршиво отозвался он доставая из холодильника масло, сыра и икру. "Я слышала, что вы забрали Кая", осторожно продолжила Эрика, не зная, захочет ли Патрик что-то рассказывать о своих посетителях, которые побывали у нее в этот день. Она решила ничего не говорить. Как видно, слухи распространились с быстротой молнии. Можно сказать и так. Ну и что говорят? Что это, вероятно, имеет отношение к смерти Сары. Это правда? Не знаю. Усталыми движениями Патрик налил себе в кружку горячего какао и намазал бутерброды. Сев напротив Эрики за стол, он стал обмакивать в какао бутерброды с сыром и икрой. Мы забрали его не в связи с убийством Сары, а по другому поводу, произнес он через некоторое время и снова умолк. Зная, что делать этого не нужно, Эрика все таки решилась задать вопрос. Перед её внутренним взором стоял пустой взгляд Шарлотты. Но, может быть, что-то все таки указывает на его причастность к смерти Сары. Патрик обмакнул в какао следующий бутерброд, и Эрика постаралась на это не смотреть. По ее мнению, это была по меньшей мере варварская привычка. Пожалуй, что дам, но поживем — увидим. Мы не можем позволить себе зацикливаться на каком-то одном предположении. Есть еще кое-что, в чем нам предстоит разобраться, ответил он, стараясь не встречаться с ней глазами. Она не стала расспрашивать дальше. Недовольное похрюкивание, донесшееся из комнаты, напомнило о том, что Майе надоело сидеть в одиночестве. Патрик встал и принес дочку вместе с креслицем в кухню. Она благодарно загулюкала и радостно замахала ручками и ножками, когда Патрик поставил креслице на стол. Выражение усталости исчезло с его лица, и в глазах засветился тот особенный свет, который появлялся у него при виде дочери. И кто же это тут папина золотком? Папина радость хорошо провела этот день. Ах ты моя ненаглядная, самая-самая любимая девочка, Заворковал он с Майей, приблизив к ней лицо. Но тут личико Майи сморщилось, покраснело, она запыхтела, а затем снизу выстрелила в родителя облако вонючего газа. Эрика машинально вскочила, чтобы тут же исправить беду. Я сам справлюсь, посиди, сказал Патрик. И Эрика с чувством благодарности снова опустилась на место. Когда Патрик вернулся с вымытой и переодетой в пижамку Майей, она рассказала ему об удачном опыте укатывания в коляске, после которого ребенок сам заснул. Патрик отнесся к ее рассказу скептически. «Чтобы ребенок ребёнок кричал 45 минут перед тем, как заснуть, неужели так лучше? В детской консультации ведь сказали: "Если ребенок кричит, надо дать ему грудь". Хорошо ли это позволять ей столько кричать? Видя, что муж встретил ее рассказ без энтузиазма и не выразил одобрения, Эрика возмутилась. Никто и не собирался заставлять ее кричать по 45 минут. Через несколько дней это время сократится. И вообще, если ты не согласен, то можешь сам сидеть дома и ухаживать за ней. Ведь это же не тебе приходится кормить ее грудью сутки напролет. вот тебе и кажется, что можно ничего не менять. Затем она разразилась слезами и умчалась в спальню. Патрик остался в кухне, чувствуя себя идиотом. Опять он не подумавши ляпнул что-то не то.